Глава 13. Магазин с сельфами. "Одну минуту", сказал гном, выслушав меня. Он снял трубку телефона, стоящую на столе, и начал набирать номер. Мне всё это сильно не понравилось. "Можешь доставить заказанную вещь? Скажи, сколько стоит и когда забирать. Не можешь или не хочешь? До свидания". А эти подозрительные согласования совершенно не вписывались в обычный стиль общения. Магазин находился в отдельном квартале, огороженном каменной стеной и представлял из себя несколько больших одноэтажных зданий и парочку отдельных забетонированных пустырей. Там стояло много разновидностей гражданского и военного транспорта, включая разного вида грузовики и столь любезные сердцу летчика – хамеры разных модификаций. Еще было несколько специализированных машин – трактора, бульдозер, тягач, кран на грузовике, автопогрузчик. все в единственном экземпляре, как образец. Желающие получить что-либо другое проходили внутрь и получали в руки брошюру. А особо умелые, прекрасно знающие заранее, что им надо, или наоборот, не представляющие, что конкретно им требуется, удостаивались беседы с продавцом-гномом. В здание мы не заходили, достаточно было посмотреть на вывески. Оборудование деревообрабатывающее, медицинское, нефтяное и газовое, химическое, двигатели и насосы, и дальше ещё множество вариантов. Всё это хорошо, но нам туда не надо. Мы протопали прямой дорогой в наиболее посещаемый длинный барак, где можно было приобрести оружие всех видов и обчасти с боеприпасами к нему. Первый же встречный моментально сплавил нас к начальству. Подобные просьбы явно не были обычными. А вот теперь гном названивал ещё куда повыше. Вообще все попавшиеся нам в этом так называемом магазине были гномы. И все в похожей одежде с какими-то нашивками на рукаве. Может, вы эти нашивки что-то и говорили? Нам пока что нет. Орки торчали только на воротах в качестве охраны. Но особой бдительности не проявляли. Поинтересовались, надолго ли мы, и вяло помахали рукой на прощание. Время было уже позднее, и наплыва покупателей не наблюдалось. Собственно, мы были единственные, и нам не столько радовались, сколько мечтали избавиться поскорее. И вдруг такое оригинальное предложение. Гном положил телефонный трубку и предложил выпить кофе или чая. Одна минута, и наш вопрос решит. Он ещё немного поморочил голову, непрерывно выбивая дропинг на клавиатуре и посматривая на экран. Потом дверь открылась, и вошёл эльф, первый из увиденных мной. Ничего особенного с виду. Обычный человек, если не обращать внимания на непривычные черты лица. До сих пор нам попадались всё больше европейцев, и даже индейцы на него были мало похожи. Ничего так, симпатичный на морду, с раскосыми глазами. Вот только это все было, если смотреть только обычным взглядом. От него несло запахом очень сильного паука. Черепаха сидела тихо, как мышь, даже не пытаясь что-то сказать мысль и речи. Настораживающий признак. Эльф очень вежливо попросил повторить объяснение, что именно требуется. Я послушно рассказал все по-новой и показал записи, продиктованные летчиком. Лучшего специалиста по самолетам У нас всё равно пока нет. А он точно знает, что хочет. Пару минут эльф молча смотрел на меня, слушая, потом сказал: "Очень любопытно. Вы нашли возможность соединить местные разработки с земными механизмами и ещё используете дырки в здешних правилах?" "Хорошо", обращаясь к гному, сказал он. "Покажи им заодно и более поздние версии. Пока платят, получают. Потом он сказал фразу на неизвестному мне языке. Я огляну на Дова. Он еле заметно отрицательно покачал головой. Эльф встал с явным намерением выйти, и я окончательно облогев спросил: "А вертолёт можно заказать? Маленький такой, Хьюи, к примеру". Как только двигатели научились делать самостоятельно, явно насмехаясь, заявил Эльф: Так тогда нам и заказывать не к чему. Вот именно, сказал он и не прощаясь вышел. Я думаю, сказал он, когда дверь захлопнулась, что девушке будет гораздо интереснее посмотреть, что у нас имеется в свободной продаже. При этом он посмотрел на кабуру у неё на поясе. Там много разного стреляющего добра имеется. Вот и проведёт её, глянул на Дова, сообщил он. Они, не возражая, тоже вышли. А мы займёмся делом. Для начала маленький профессиональный совет. Я внимательно слушаю, согласился Ем. Ты собираешься покупать и использовать, а потом и продавать достаточно большие объёмы различной техники. И деньги будут крутиться тоже не мизерные. И почти наверняка ты занимаешься этим не в одиночку. Вот, он кинул на дверь. И девушка имеет к этой истории отношение. Так что платить из собственного кармана, а потом получать туда же, хорошо, если желаешь сознательно запутать окружающих. Где твоё, где общее, с задним числом разобраться сложно. Если прибыль делить, а это страшно неудобно. И что делать? Заинтересованно спрашиваю. Давно система отработана. Ты официально просишь выдать отдельный жизняк для расчётов по фирме. Он посмотрел вопросительно. Треугольник, подсказал я. Но, ну, к примеру, согласился гном. И если право заключать сделки имеют несколько человек, каждому выдаются дубликаты жизнека фирмы, в которых указывается имя, фамилия, номер личного жизнека и лимит суммы, на которой распространяется право заключать сделки. И как это сделать юридически правильно? Ну, скажешь мне, что требуется. Через 10 минут получишь в руки внутренние расчёты и ваше личное дело. Э, копайся в карманах в поисках блокнота с продиктованными заранее требованиями Зверя, сказал я. Ага, вот оно. Записывай. Учредители фирмы Треугольник Алексей Михайлов, Ярослав Медведев и Мария Волкова. Я продиктовал номера. Хорошо иметь предусмотрительное начальство, которое не стесняется спросить у твоей жены некоторые подробности. А то действительно потом разборки начнутся. «Мой это пулемет или общественный?» «Не надо путать общественное мясо с собственными котлетами». «Мой номер...» Вытащил свой жизняк из-под рубашки и озвучил цифры. «Мы равноправные партнеры», — пояснил я на вопросительно поднятые брови гнома. «Если кто-то что-то приобретает или продает с этого счета, значит, можно без лимита». «А снять все и сбежать?» — подмигивая, прошептал он. «Далеко не убежишь...» Грустно отвечаю. Зон маленькая, а остальные сильно обидятся. Ну ладно, отослав запрос через компьютер, сказал гном. Теперь вернёмся к нашим делам. То, что ты просишь, это стандартный комплекс с некоторыми улучшениями. Три беспилотника и одна наземная станция управления. Тактический разведчик. Вы как-то научились обходить помехи? Собственно, у меня есть три возможных варианта. Но это в конце концов не наше дело. Угу, подумал я. Неплохо теперь из-за небом посматривать. Я так знаю только один. Смотри, продолжил он. Сейчас собираются выпускать улучшенный вариант. То есть такой же набор, но на самолёт ставится более мощная силовая установка, позволяющая увеличить радиус действия до 25 км и время полёта до 2 часов. Базовой мощности электросистемы позволяет использовать видеокамеру и в ночном, и в дневном варианте одновременно с РЛС, которая может устанавливаться под фюзеляжным оптикателем. Если мы размещаем твой заказ, то надо не меньше 30. Иначе фирме на земле возиться не интересно. Цены у них достаточно низкие. Оптовая покупка, он подумал. Ну ещё процентов 10 скидка. Это будет Он постучал на компьютере. В общей сложности сорок тысяч за штуку. Практически ерунда. Породистый конь с родословной стоит раз в пять больше. Я, конечно, могу себе много позволить. Осторожно отвечай. Но уж очень дорого, если говорить именно о партии. Это минимум, тут же сказал гном. И только, ткнув в дверь, добавил он, потому что начальство разрешило. На самом деле, подмигивая мне таинственным шёпотом, сказал гном: "Я прекрасно знаю, кто такой Доф. Если он пришёл с тобой, значит, армия заплатит. Теперь надо поинтересоваться, кто такой Доф", догадался я. "Только не у этого все знаки. И если брать твой старый вариант", продолжал вещать гном, "или заказывать меньшее количество, ты только проиграешь в цене. Так им и мы скажи, Теперь есть ещё варианты. Микро БПЛА Mosquito. Аппарат изготовленный из композиционных материалов на основе углерода. Имеет массу около 250 г и 500 в зависимости от аппаратуры, при размахе крыла 30 см. Лётные испытания показали, что он может транслировать изображение от портативной видеокамеры на расстояние до 1 км при продолжительности полёта 30-40 минут. После завершения наблюдательной миссии он может приземляться на полозье. Есть ещё БПЛ Birdie с массой 1,3 кг и может обслуживаться одним военнослужащим, которому для управления самолётом необходимо задавать координаты через портативный компьютер. Радиус действия аппарата составляет 5 км. Spiter весит немного меньше. Обслуживается двумя операторами и может преодолевать до 10 км. Максимальное время нахождения в воздухе у обоих машин составляет 1 час. У любого варианта есть свои достоинства и недостатки. Зависит от места, где его используют. Запускать 300-граммовые аппараты в поле при ветре точно не стоит, сдует. Чем меньше человек работает с самолётом, тем лучше. Так что твой первоначальный аппарат вполне стоящая вещь. Эти мелкие разве что в городе стоит запускать. Ещё один чисто деловой совет. Я согласны, кивнул. Взять для ознакомления по паре экземпляров. Сейчас я скачаю полные данные, инструкции, цены. Он опять постучал по клавиатуре и, подождав пару секунд, вытащил оттуда диск. Потом посмотришь и посоветуешься, с кем необходимо. Первая партия поступит через месяц с момента оплаты, плюс-минус пару дней. И дополнительно, многозначительно сказал Гном, Если заинтересует, я скачал на диск информацию о радиоуправляемом автомобиле. Сделан на базе четырехколесного багги, обеспечивающего высокую проходимость по бездорожью. При движении по заданному маршруту по дороге скорость 64 км в час. Движение по пересеченной местности скорость 32 км в час днем и 16 км в час ночью. может обнаруживать людей на расстоянии до 2 км. Ну, так написано. Не проверял. Радиоуправление работает до 10 км от оператора на земле, естественно. Дополнительно ставится крупнокалиберный пулемёт. Этот многоцелевой военный автомобиль способен самостоятельно двигаться рядом с пехотой и перевозить амуницию и оборудование массой до 1,2 тонны. А цена не слишком большая. Э, прости. Как тебя зовут? Ну, Фома можно, после заминки поделился гном. Наши имена вам всё равно не произнести. Скажи, Фома, а как ты вот начальство относится к благодарности клиентов по отношению к хорошим продавцам? Заинтересованно спрашиваю. В смысле, взятку предлагаешь? Радостно спросил Фома. Взятка? А это когда дают до работы. А если я делаю подарок после получения товара и оплаты? — Это именно благодарность. — Хорошее определение, — одобрил гном. — Но ты ведь не просто так намеки делаешь. — Понимаешь, вот это, — я показал диск, — наверняка информация от производителя. И вы заинтересованы больше продать. — А мне неплохо бы знать и о недостатках. Может, стоит заплатить больше, но не иметь проблем потом. Я закажу сотню, а уже первый грохнется. Если проблема в самолёте, деньги вернут, немедленно возразил Фома. Первый мой полтак, что собирать пришлось кусочки. Доказать, в чём причина ваша проблема, сам должен понимать. Это одно. Могут затянуться сроки или наоборот, чтобы соблюдать договор, начал он гонять халтуру. Мне нужен, я посмотрел ему в глаза. Заинтересованный контролёр. Потом Это не последний мой визит. И если за продажи вы получаете процент, он промолчал. Значит, мне лучше и приятнее иметь дело со знакомым. Вот этот ваш эльф, повторяя его жест и показывая на дверь. Он решил продать, но я на жене контролирует каждую сделку. Ты уже имеешь право решать и получаешь конкретную информацию, о которой мне ничего не известно.